сухо Из всех кварталов странной причудливой амальгамы, именуемой Лондоном, Сухо, пожалуй, менее всего соответствует духу форсайтов. «Сухо! Хо-хо! Голубчик!» — сказал бы Чорч, увидя своего кузена, направляющимся туда. «Грязный!»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 И собственничество в некотором роде благоденствует, ибо арендная плата в Сохо растет, в то время как в других кварталах она падает. В продолжение многих лет знакомство Сомаса с Сохо ограничивалось его западным бастионом Вордер-стрит. Немало удачных покупок сделал он там. Даже в течение тех семи лет он жил в Брайтоне после смерти Бассини и исчезновения Ирэн. Он иногда приобретал там сокровище хотя ему в сущности негде было держать их, ибо когда он убедился наконец, что жена ушла от него совсем, он велел прибить на Монтелье сквер дощечку. Продается. Об условиях продажи этого удобного особняка «Справляться у господ» Лессонуэтьюка, Корт-стрит, белгравия Не прошло и недели, как его продали. Этот удобный особняк, под безмятежной синю, которого так долго страдали два сердца, мужчины и женщины продали. Однажды в туманный январский вечер, незадолго до того, как дощечка была снята, Сомс пришел туда еще раз.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 которая начнет там, где он кончит, послужит гарантией, так сказать, что все нажитое пойдет прахом, мысль эта за последний год преследовала его все больше и больше. Как-то апрельским вечером, удачно купив чашку вексвудского фарфора, он завернул на Мальта-стрит взглянуть на дом, принадлежавший отцу и превращенный теперь в ресторан.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 А на маленьком круглом столике было приготовлено два прибора. Впечатление чистоты, порядка, хорошего вкуса усилилось у солнца когда девушка, встав, спросила с акцентом, «Вы хотите видеть маман, месье?» «Да», — ответил Сомас. «Я представитель вашего домовладельца, вернее, я его сын.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 «Очень достойный господин», — отозвалась о нем мадам Ламот, а теперь, заметив взгляды, которые он бросал на ее дочку, стала добавлять «Очень приветливый, очень симпатичный». Она была одной из тех красивых, пышнотелых, темноволосых француженок. Каждый поступок и сам тон голоса которых внушает полное доверие к их Осведомленности в домашнем хозяйстве, к их кулинарному искусству, заботливому взращиванию текущего счета в банке. После того, как начались эти визиты в ресторан Британии, посещение других мест прекратились, без всякого, впрочем, определенного решения со стороны Солнца, ибо он, как и все Форсайты, и как большинство его соотечественников, был прирожденным оборудованием.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 Это была поза, в которой она особенно восхищала его. Вся такая округлая, гибкая, стройная. И он сказал. «Я пришел переговорить с вашей матушкой, чтобы снять ту перегородку в зале. О, нет-нет, не зовите ее. Вы поужинаете с нами, Мтье? Через 10 минут все будет готово». сум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 «Ничуть я не добр», — сказал Сомс и мрачно опустился на стол. Аннет сделала легкий протестующий жест рукой, и ее красные губы, нетронутые помадой, дрогнули улыбкой. И, глядя на эти губы, Сомс сказал, «Вам нравится здесь, или вам хотелось бы вернуться к себе?» «Я люблю Лондон. Париж, конечно, тоже. Но Лондон лучше Орлеана. Здесь чудесные загородные места. В прошлое воскресенье я была в Ричмонде». Сомс секунду колебался, взвешивая «Майкл Дерхэм, можно ли решиться на этом? Но, в конце концов, почему бы ему не решиться показать ей, на что она может рассчитывать?»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 свое грязное белье, фу с его репутацией предусмотрительного, дальновидного человека, так умело выручавшего других, ему, стоявшим на страже интересов собственности, сделать сделаться -то игрушкой того самого закона, оплотом которого он был. В этом есть что-то отталкивающее. Достаточно истории Виннифрид. Двойная огласка в семье.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 Все так же ли она хороша? Хм, узнает ли он ее, если увидит? Ну, я не очень изменился, подумал он. А вот она, надо полагать, изменилась. Ну, сколько страданий она мне причинила. Ему вдруг вспомнился один вечер. Это было в первый год после их свадьбы. Он первый раз отправился без нее на обед. Это была встреча школьных товарищей. Как он торопился. Он вошел к радуще смешумно, как кот, и услышал, что она играет. Беззвучно отворив дверь гостиной он остановился, следя за выражением ее лица. Оно было так не похоже на то, что он знал. Такое открытое доверчивая, как будто она отдавала музыке в своем сердце, которое для него было закрытым. И он вспомнил, как она вдруг перестала играть и обернулась, и как лицо ее сразу стало таким, какой он знал, и как ледяная дрожь прошла по его телу, хотя в следующую минуту он уже обнимал ее плечи. Да.